Глава 27 До границы пустоши летели около часа. Двумя драконьими клиньями, молча. Как только вылетели, я, не вдаваясь в подробности, описал драконам и бойцам ситуацию. А потом всю оставшуюся дорогу пытался просчитать все возможные варианты. Нет, если подходить с человеческими мерками, то переживать особо не стоит. Ведь даже если богиня увидела то, что я скрывал от всего мира, и доложила об этом Сету, то совершенно не факт, что владыка успеет нам помешать. Слишком мало времени у него на реакцию. Только вот привычная логика тут не работает. И Акар Аш в нашу последнюю встречу мне подробно все разъяснил. Дело в том, что армии Нижнего мира всегда находятся в максимальной готовности. Мертвым солдатам не нужны казармы, снабжения отсутствуют, нет необходимости в еде и воде. А доспехи никто никогда не снимает. Социалки там тоже нет никакой. Поэтому армия просто стоит и ждет, законсервированная специальными заклинаниями. И это не батальон ВДВ, к которому нужно тратить время на десантирование. Сет может перебросить всю свою армию за пару минут. Они просто исчезнут там и появятся здесь. Да, это самый хреновый вариант из всех рассматриваемых. Но он, к счастью, далеко не единственный. Как всегда, есть куча нюансов но для полной оценки ситуации мне не хватает информации. Никто ведь, к примеру, не скажет, смогла ли эта тварь что-то узнать. Мозг — это же не текстовой файл. А меня, к тому же, защищал оберег. Но даже если она и узнала, то все равно еще ничего не потеряно. Владыка Нижнего мира не сможет телепортировать армию к древу судьбы. Тварям придется совершить переход. Часа два или три. Но, возможно, нам этого времени хватит, Ну а как только ногти свернется, сету останется только валить. В общем, сильно загоняться не стоит. Если к нашему прилету нежить не придет, то с большой вероятностью все сложится позитивно. Ну да, и словами не передать, как мне хочется в это верить. Границу мы пролетели в тот момент, когда на Востоке начал заниматься рассвет. Густой лес оборвался, сменившись безжизненной холмистой равниной, и настроение испортилось окончательно. Вот, казалось бы, чего такого неприятного в этих пустошах? Но я все больше становлюсь тем парнем из прошлого. Для любого оборотня видеть такое это как смотреть на разрушенные бомбардировками города. Холмы, покрытые мхом, неровные шрамы оврагов, голые осклизлые камни, тоска и сплошная безнадега, но жизнь сюда скоро вернется. Мы как раз и летим ее возвращать. До древа судьбы оставалось еще километров сорок, но я уже видел Объединенную Армию леса. Она растянулась по равнине километра на три. Неровные порядки Йокой на правом фланге и в центре. Квадраты клановой пехоты с разноцветными Нобори и оумадзируси. Авто напоминает, что Нобори — японское буквально знамя, длинное узкое полотнище, фиксированное с трех сторон, позднейшая модификация хата Дзируси, японская, которая получила распространение в период сэнгоку Оума-Дзируси — это массивный флаг, который использовался для определения дайме или полководца на поле боя высокий бело-золотой стандарт императорской ставки и на левом фланге сборные тысячи конных стрелков. Армия стоит криво. Наш ротный из училища назвал бы это построение такими словами, что покраснели бы даже японцы, ведь только русским языком можно подобное описать. Впрочем, есть исключения. Две тысячи самураев под Оу-Мадзируси с цветами ясудо построены идеальными прямоугольниками а слева от конных стрелков ровными рядами стоят рыцари Сюго-Танаки. Да, они тоже здесь. Куча друзей и хороших знакомых. Жаль, что к ним я сейчас подойти не могу. Только потом, когда все закончится. Странно было то, что Сару поставил армию примерно в трех километрах слева от ствола Древа Судьбы, хотя логичнее было бы построить бойцов на направлении возможной атаки. Впрочем, полководец из меня, как из Иоши Хомяк. Я могу чего-то не знать. Впрочем, если пытаться мыслить логически, то можно предположить, что главное направление перекроют пришедшие боги. А солнце им в этом поможет. Терраса ожидания судьбы находится в 300 метрах метров от ствола, примерно на одной линии с древом, если смотреть со стороны гор. То есть богиня может атаковать прямо оттуда. И ничего ей при этом не помешает. Впрочем, атаковать пока некого. Тумана нет. Горы просматриваются идеально. Возможно, он появится, когда взойдет солнце. Но тогда это будет самый обычный туман. На подлете ребята по команде Ареты заложили вираж и полетели на высокий холм, находящийся в паре километров позади построенной армии. Там уже находилось около полусотни драконов. Верные пойдут в бой вместе со всеми, ведь Синий Лес — это и их дом. На холм я, понятно, не полетел, а направил Берюту к террасе. Меня там уже ждали. На площадке не было только одной солисы. Сару передал через Арету, что богиня придет с восходом, а все остальные уже готовы к обряду. Стоят и, задрав головы, смотрят на подлетающего дракона. Хона, Сару, Мика, Эйка, Иоши, Нори и Асука. Такие разные и такие близкие существа. При виде их в груди разлилось тепло. И я мысленно попросил сущие о том, чтобы мы все пережили наступившее утро. Да, я пока не знаю точно, как мы будем пробуждать древо судьбы. Но очень надеюсь, что для этого никем пожертвовать не придется. Сейчас оно выглядит точно так, как в видении. Голый ствол, сравнимый по размерам с московской высоткой, изуродовала исполинская трещина. Часть ветвей обвалилась и накрыла собой какие-то древние сооружения. Земля вокруг серая, как зола, а на камнях и обломках ветвей не растет даже мох. Вот даже не представляю, сколько жизненной энергии нужно для его пробуждения. Но уверен, что у нас все получится. Приземлившаяся верно подняла целое облако мелкого мусора и напугала стоящих неподалеку коней. Остановившись, Берюта послала мне образ решимости. Я улыбнулся в ответ и, покинув седло, поприветствовала стоящих здесь же телохранителей императора. На этот момент край солнца показался над горизонтом, и террасу озарила яркая вспышка. «Ну вот и все в сборе», — подумал я, и, чувствуя легкий мандраж, направился на площадку. Терраса ожидания судьбы выглядела точно так же, как и в видении. Примерно 40 на 50 метров, и за стороны похожи на сад камней. Восемь крупных булыжников разложены в непонятном порядке, и на каждом выбиты какие-то знаки, отдаленно напоминающие иероглифы. Никакой растительности нет. Земля сухая и серая, как и везде вокруг. Плита решений стоит у торцевого края площадки, прямо напротив древа судьбы. При этом горы находятся слева. По-прежнему видны хорошо поскольку туман так и не появился. Все участники предстоящего мероприятия стоят неподалеку от плиты. И со стороны все это выглядит как минимум странно. Две богини, хозяин леса, оборотни и император с женой. Вот где еще и при каких обстоятельствах они бы могли собраться. При этом никто не смущен, не испуган. Даже енот, который при других обстоятельствах обошел бы такое собрание по километровой дуге, внешне выглядит вполне адекватно. Все стоят в расслабленных позах, но висящее в воздухе напряжение можно потрогать рукой. Ну да, мне тоже не по себе. Впрочем, к черту все эти волнения. Обойдя лежащий на дороге валун, я подошел к собравшимся, оглядел их лица и, коснувшись кулаком груди, произнес: «Приветствую вас всех! Спасибо, что так быстро пришли! Время сейчас на вес золота!» «И мы приветствуем тебя, Мунайто!» По праву старший изо всех поздоровалась с Алисе. Хозяин леса передал, что нужно спешить, но он не назвал причину. Что-то произошло? «Да», — я кивнул. «Но рассказать об этом не могу. Никому. Это слишком опасно. Нам нужно как можно быстрее провести обряд. Когда Нактис сама вернется в мир, все уже будет неважно». При этих словах богиня нахмурилась. В глазах ее что-то мелькнуло. Впрочем, она мгновенно справилась со своими эмоциями и, обернувшись, сделала приглашающий жест. «Хорошо». «Тогда начинаем!» «И что нужно делать? Я же...» «Коснись ладонью плиты решений!» Не оборачиваясь, потребовала Солисе. «Мысленно положи на нее филактерию и пожелай возвращения Бога Луны. Все остальное сделаю я». «Да, госпожа!» Я снова кивнул, подошел к плите вместе с богиней и, встав для удобства по правую руку солнцеликой, коснулся ладонью холодного камня. Салисе шагнула ко мне и положила свою ладонь рядом с моей. За спиной никто не произнес ни единого слова. Черт! Ну вот не понимаю я замыслов сущего. Если все так просто, то нахрена тут столько народа? Нет, я помню, что Сару должен что-то там подтвердить, а Хона во время обряда вернет свою силу. Но зачем здесь все остальные? Впрочем, поздно что-то отматывать. Все ведь давно решили за нас. Я закрыл глаза, и перед внутренним взором тут же появилась плита с горящими на ней символами. Два древа и весь иероглифов под ними, луна, солнце и пять разноцветных стихий. Все как в реальности, но только там ничего не светилось. Слабо понимая, что происходит, я мысленно попытался снять с руки филактерию. И это получилось без каких-то проблем. Запястье заледенело, а перед внутренним взором над плитой появилась знакомая шестеренка. Обернувшись вокруг своей оси, она превратилась в диск, на котором тускло загорелся символ Луны. По ощущениям, словно сидишь в темноте за компьютером. График, правда, отстой, но зато картинка объемная. Ни секунды не медля, я потянулся к филактерии и положил ее на изображение Луны, мысленно совместив полумесяцы. Дальше произошло странное: филактерия словно бы провалилась куда-то внутрь, а полумесяц на плите разгорелся и стал заметно крупнее. Одновременно с Луной вспыхнуло изображение Солнца, и в этот момент стоящая рядом богиня запела на каком-то непонятном языке но безумно красиво и грустно. Негромкая, тянущая душу песня богини нарастающим эхом разливалась под кроной огромного дерева, и ее слышали все: и ребята за спиной, и Ёкой, и стоящие в строю самураи. Слова были непонятны, но я прекрасно знал, о чем поется лисе: тоска по любимому, грусть одиночества и обращение к древу судьбы с просьбой вернуть. Понимая, что от меня уже ничего не зависит, я открыл глаза. Но плита с горящими символами продолжала висеть перед внутренним взором. Прозрачная, как какая-то голограмма. В какой-то момент от солнца и луны к выбитым на камне деревьям потянули зеленые нити. Картинка на миг изменилась, и я успел увидеть двоих. Юная девушка в бело-золотом кимоно и высокий длинноволосый мужчина, за спиной которого просматривались полупрозрачные крылья. Они стояли на знакомом обрыве на фоне двух небесных светил и держались за руки. Казалось, ничто не способно их разлучить, но... Перед глазами снова появилась плита. От символа солнца к луне потянулся робко-бело-золотой лучик. И в этот момент древо судьбы откликнулось. Землю под ногами ощутимо тряхнуло. Со стороны дерева раздался оглушительный треск, в лицо пахнуло лесом. Древо судьбы зашевелилось, как разбуженный великан. Две исполинские ветки обломились и с грохотом обрушились на землю. Но остальные начали расправляться. Ствол задрожал, Трещина на нем заметно уменьшилась. Разрывая лежавшуюся мертвую почву, из земли со стороны синего леса вылезли гигантские корни. Окутанные салатовым свечением, они были похожи на спины просыпающихся китов и вытягивались в южную сторону. Да, и это та самая связь, о которой говорил мне Сару. Великое синее древо помогает своему побегу проснуться. Все это действо сопровождалось оглушительным грохотом, сравнимым с раскатами грома. Земля тряслась, не переставая но продолжала петь. Правда, песня уже звучала не так. Грусть в ней сменилась надеждой. Я стоял, продолжая держать ладонь на плите и потрясённо наблюдая за происходящим. Слушал песню и молил Сущее, чтобы оно оставило нас в покое. Хватит уже этих грёбаных приключений, драк и пролитой крови. Пусть хотя бы сейчас все сложится без мучений, страданий и боли. Сущее меня не услышало. В тот момент, когда на плите лучик солнца коснулся символа Луны... Равнину впереди затянуло гигантское облако черного дыма. Оно появилось мгновенно и также быстро исчезло, явив миру огромную армию нежити. Сет все же пришел. Урод, очевидно, ждал удобного момента и решил атаковать во время обряда. Это выглядело ужасно армия Нижнего мира растянулась километров на двадцать по фронту и заполонила все видимое пространство. В синий лес с сигетом приходили жалкие крохи. С этом сейчас пришли миллионы. Одних только Гаша до да на в скидку было не меньше сотни. Но там и без них хватало уродов, которые не сильно уступали скелетам в размерах. Гигантские чудовища выселись рифами над шевелящейся массой, и вся эта толпа выглядела приговором существующему миропорядку. Нет, возможно, светлые боги, собравшись, помножили бы всю нежить на ноль. Но с тварями пришел их владыка. Размерами Сет лишь немного уступал Рюдзину. Гигантская змея с черной матовой чешуей появилась перед армией и, сверкнув багровыми прорезями глаз, ввела взглядом окружающее пространство. Чуть меньше пяти километров до них, и если мы не успеем завершить обряд, все тут пойдет по известному органу. Одновременно с появлением армии нежити слева донеслись команды тысячников Йокой. Качнулись вдалеке разноцветные Оу Мадзируси. Над императорским стандартом взлетели алые сигнальные шары и объединенная армия принялась выравнивать свои ряды. «Вот же тварь!» Оборвав песню, с ненавистью произнесла Салисе. За спиной обречённо вздохнул Иоши, грубо выругалась девятихвостая Кицуны. Земля тем временем продолжала трястись. Древу судьбы расправляло свои могучие ветви. Трещина на стволе с каждой секунды сужалась, но, судя по выражению лица Салисе, полное пробуждение произойдёт ещё очень нескоро. Сэт подгадал правильно, и от драки нам не уйти. Подтверждая эти мои мысли, богиня взлетела. Почти как в видении, но все же немного не так. Оказавшись на пятиметровой высоте, Салисе превратилась в Валькирию. Щит и меч в руках девушки вспыхнули ярким солнечным светом. Хлопнув своими огромными крыльями, богиня резко ушла вверх, как запущенная в небо ракета, и накрыла защитным куполом все окружающее пространство. И древо, и нас, и стоящую вдалеке армию. Вовремя. Одновременно с этим владыка Нижнего мира взорвался сотни мгновенно сотворенных заклинаний, запустив в нашу сторону угольно черную смерть. Десятки огненных шаров, гигантские копья, диски, конусы и чудовищная волна. Сотворенные заклинания полетели широким веером, стараясь накрыть сразу всех, и ударили в сияющий щит. Свет оказался сильнее. Землю ощутимо тряхнуло. По защитному куполу чернильными всплесками расползлись огромные пятна. Расползлись и исчезли а в следующий миг наступило время ответки. Впереди за границей купола на земле и в воздухе появились десять богов, и они не мгновение и устремились в сторону вражеской армии. Это было похоже на фильм. Сияющая стена, огромная армия нежити, гигантская змея и десять несущихся в их сторону ками. Я узнал только троих – Каннон, Отца и Огненного Журавля. Они все же пришли, и у нас появились хоть какие-то шансы. Подлетая, боги растянулись в длинную цепи, взмыв над армией, атаковали твари своими стихиями. Все видимое пространство вспыхнуло ярким салютом, и передние ряды нежити растворились в его разноцветных огнях. В следующий миг от фигуры Сета во все стороны выплеснулась тьма, и мир за куполом погрузился в непроглядную ночь. Одновременно с этим треск пробуждающегося древа утонул в оглушительном грохоте, а трясущаяся под ногами земля превратилась в возбесившегося быка. Сука! Нет ничего хуже, чем вот так: стоять, удерживая равновесие и бессильно смотреть, как в каком-то гребаном снежном шаре, который кто-то постоянно трясет. Если кто-то не знает, снежный шар от английского Snow Globe, так называемый стеклянный шар со снегом рождественский сувенир в виде стеклянного шара, в котором находится некая модель, например, домика, украшенного к празднику. При встряхивании такого шара на модель начинает падать искусственный снег. Только вот снег здесь никогда не пойдет. Битва богов длилась уже около часа. Черноту впереди все еще озаряли разноцветные вспышки, но все это выглядело агонией. Ведь если бы сила была за нами, то не было бы вот этой темноты. Тяжело. И за то время, пока мы тут дожидаемся, я узнал много новых выражений из японского языка. Хона просто воет за спиной от досады. И я ее прекрасно понимаю. Лучше пойти и погибнуть в бою, чем вот так стоять, подобно баранам и ждать непонятно чего. Только вот просьбу Великого Древа никто из нас не нарушит. Оно передало через Сару, что до окончания обряда мы все должны быть на террасе. Вот мы, собственно, и стоим». Хон ругается, и как всегда, бубнит свои мантры, все остальные молчат. На лице брата застыло знакомое выражение. Нори готовится умирать. При этом он постоянно смотрит в сторону армии, которая стоит в 300 метрах от границы щита. «Да, я знаю, что его место там, со своими людьми» но он и его жена зачем-то нужны здесь, на террасе. Да и поздно уже что-то менять. Битва впереди подходит к концу, и в ближайшие полчаса все решится. Жаль, конечно, что все оно так погано, но выход все равно есть. Не знаю, насколько оно поможет, но я все равно попытаюсь. Тогда, когда уже не останется других вариантов. И плевать мне на инструкции древа. Я не хочу умирать, как баран. В какой-то момент вспышки перестали разрывать темноту. Грохот впереди стих, и, судя по всему, битва закончилась». «Ну вот и все. Подтверждая эти мысли, обреченно прошептала Девятихвостая. «Боги не справились». Сет вышвырнул их в астрал. «Ясно». Я призвал меч, положил его на плечо и всмотрелся в висящую впереди темноту. Земля все еще мелко тряслась. Древо продолжало пробуждаться, и, казалось, этот процесс никогда не закончится. Отвратительное состояние непонимания. Ведь никто нам никаких инструкций на подобный случай не выдал. Древо продолжает трещать. Армия стоит наготове. Врагов не видно из-за черноты, а солице по-прежнему где-то летает. Богиню за ветвями не видно, и связаться я с ней не могу. Однако купол все еще стоит, но вряд ли он сможет нас защитить. Стоило мне об этом подумать, как из темноты прилетело копье, черное размером с баллистическую ракету. Без труда разорвав защитную пленку, заклинание ударило в древо судьбы, и с грохотом разбившись о ствол, плеснуло во все стороны тьмой. Купол исчез. Но уже в следующий миг мир озарила яркая вспышка, и события резко ускорились. Богиня, очевидно решив, что время пришло, упала с неба огненным метеором. Солнечный свет разогнал поступившую тьму, и все увидели последствия битвы богов. Пустошь за щитом была похожа на поверхность луны. Что-то подобное мы с ребятами наблюдали в ущелье. Там, где отец разбирался с прорвавшейся нежитью. Глубокие воронки, обломки камней, оплавленная земля и куски разбитого льда. Примерно две трети армии Сета отправились обратно в свою преисподнюю. Но осталось их все равно до хрена. Впрочем, быстро твари сюда не дойдут, и сражение начнется не скоро. Сам Сет выглядел так, словно его долго крутили в стиральной машине. Черная чешуя чудовища посветлела и была пробита в нескольких местах. Впрочем, эти раны не доставляли владыке каких-либо неудобств, поскольку от атаки Солисе он уклонился без особого труда. Сияющий метеор врезался в землю, и мир вокруг содрогнулся. Земля вмазала по ногам, глаза резанула ярчайшим солнечным светом. Промахнувшаяся богиня бросилась на владыку нижнего мира, и я понял, что пришло мое время. Метров двести до них и ждать больше нельзя, ведь солеса ему не соперник. Нет, жаль, конечно, что не получилось нормально пожить, но да и похеру. Сняв с плеча меч, я провел ладонью по его лезвию и впечатал ее в символы деревьев на плите. Не знаю и, надеюсь, все сделал правильно. Предсказанием я привык доверять. Дождавшись, когда кровь размажется по серому камню, я проорал. «Жертвую!» И разорвал цепь из истинного серебра. Не знаю, получится ли, но это последний и единственный шанс быстро пробудить древо судьбы. Ведь только жертва способна ускорить этот процесс. Обряд уже проведен, и Нактис свернется в мир, как только древо проснется. Свет понимает, это не хуже всех нас, Ведь именно поэтому своей первой целью он выбрал именно древо. Заклинание змея изгадило ствол чернотой. И сейчас эта мерзость ползет вверх к ветвям. Остановить ее я могу только ценой собственной жизни. На душе стало легко-легко. Как бывает, когда что-то решил. И это решение правильное. Перед глазами появилось серьезное лицо матери. А в следующий миг боль рванула тело на части и швырнула его на землю перед плитой страшная и... такая знакомая. Тело словно вывернули наизнанку, рванули острыми крючьями и кинули в плавильную печь. Кости захрустели и вместе с суставами раздробились в мелкую крошку. Глаза застил кроваво-красный туман. А потом я увидел все, что происходило на пустоши. Не так, как обычно, а словно со стороны. Две армии, равнина, перерытая заклинаниями. Древо, которому под землей тянулся толстый салатовый жгут и солнечный вихрь вокруг огромной черной змеи. Все атаки богини блокировала защита владыки, и у Солесе не было ни единого шанса. Меч солнцелик и красавица сияющими росчерками врубался в матовую чешую, но не наносил Сету никакого существенного вреда. Змей атаковал заклинаниями, но постоянно промахивался. Солесе двигалась как солнечный зайчик, возникая со всех сторон и нанося короткие рубящие удары. Впрочем, этот бой скоро закончится. Аура Владыки уже практически уничтожила защиту богини и скоро начнет пожирать ее сущность. Все это за мгновение пронеслось у меня в голове. А затем я увидел террасу. И себя на ней. И девять серебристых хвостов. Тело рвануло в последнем приступе боли. А затем пришла легкость. Сила хлынула в меня водопадом, и я, осознав себя в новом теле, быстро поднялся с земли. Ощущения почти такие же, как в заброшенном храме Бога Луны. Только я стал сильнее, и сейчас смогу прожить минут пять. Хорошо, мне этого хватит. Пять минут — это ведь очень немало, и я не собираюсь дожидаться пробуждения Древа Судьбы. Мне нужно помочь Солисе. Старая подруга должна пережить это утро, иначе жертва будет напрасна. «Удачи вам всем!» Не оборачиваясь, произнес я, и уже собирался бежать к дерущимся, когда вдруг... «Жертвую!» — за спиной раздался уверенный голос девятихвостой богини. «Жертвую!» — упрямо, со злостью в голосе буркнул Иоши. «Жертвую!» — Твердо объявил император. «Жертвую!» — одновременно воскликнули Мика, Эйка и Асука. «Жертвую и подтверждаю!» — хмуро провозгласил Сару. И мой мир обрушился в бездонную пропасть. «Сука! Ну зачем они так?» Им же не обязательно умирать. В легенде говорилось про одного. И ведь отмотать уже не получится. Они выбрали следом за мной. Все выбрали. Не промолчал ни один. В следующий миг защита солиса исчезла. Богиня на мгновение замешкалась, и чудовищный конус тьмы отбросил ее метров на пятьдесят в нашу сторону. Это выглядело ужасно. Тело девушки, взмахнув крыльями, пролетело по воздуху, и, ударившись о землю, прокатилось метров семь по камням. Меч, описав световую дугу, улетел вправо. Щит тоже выпал из руки, и я тут же рванул вперед, проклиная себя за потерянные секунды. Обычный человек уже бы погиб, но Салисе так просто убить не получится. Заклинание и этот жуткий полет с падением лишь ошеломили богиню. Мгновенно придя в себя, девушка попыталась вскочить на ноги, но Сет ей этого не позволил. Торжествующий взрывя змей сотворил перед собой кривой столб, от которого в сторону Салисе выстрелили два угольно черных каната. Паганное заклинание оплело богиню на вроде Лиан, и снова опрокинуло ее на землю. Следом за этим в тело упавшей девушки врезалась гигантская черная глыба. И в этот момент я наконец добежал. Там на земле я бегал стометровку на первый разряд, но ну а здесь со мной не сравнится ни один чемпион. Пули пролетев полторы сотни метров, я перерубил опутавшиеся лица заклинания и, кинув меч на плечо, быстро пошел к Сету. Он был огромен. Морда чудовища возвышалась на уровне пятиэтажки. Голова размером с белаз, а в пасть можно засунуть слона. Матовая чешуя чудовища была пробита в десятки мест, открывая взору ужасные раны. Но эти повреждения не доставляли этого видимого неудобства. Ну да, чтобы завалить этого урода, нужен тактический ядерный заряд. Но у меня такого, к сожалению, нет. На что я тогда надеялся? Да практически ни на что. Сэта мне не убить ни при каких обстоятельствах. Слишком уж он разожрался за последние четыре тысячи лет. Впрочем, быстро и он меня не убьет. Да, подарок богини рассыпался, но самурая луны эти костыли не нужны. Пару минут я продержусь, а там глядишь, и древо проснется. Жаль, конечно, что ребята тоже со мной. Но с этим ничего уже не поделать. Впрочем, поздно уже о чем-то жалеть. И сейчас меня занимал только один вопрос. Почему этот тварь не атакует? Он так рад нашей встречи? Остановившись полусотни метров напротив змеи, я задрал голову и проорал. «У тебя есть четверть часа на то, чтобы собрать всю погонь и отсюда свалить!» Я кивнул на остатки армии нежити и снова посмотрел сету в глаза. «Это последнее предупреждение! Больше я повторять не буду!» «Враг!» В ответном шипении змеи послышались глумливые нотки. «Это ведь благодаря тебе я узнал о гибели крылатой жабы. Даже идиот Такэми никогда не был настолько полезен. Да...» Конечно, неприятно осознавать себя виновником происходящего дерьма. Но слова Сета меня ничуть не смутили. Пусть себе скалится. Я уже свое заплатил, и Сущие приняло эту оплату. Приняло и подтвердило. Сейчас, изменившись, я чувствовал, что древо судьбы оживает. Приток силы к нему увеличился на порядок. Чернота на стволе таяла, треск ветвей оглушал. До пробуждения осталось меньше минуты. Сет уже проиграл. И чем дольше мы с ним говорим, тем ближе его поражение. «Ты, наверное, удивишься, червь, но Рюдзин сама не хотел твоей гибели», — с грустной усмешкой мысленно произнес я. «Он любил этот мир таким, каким увидел его впервые. Считал, что здесь есть место всем, даже тебе, гнида, и всем твоим прихлебателям». Но вот и отправляйся следом за этой жабой», — с ненавистью прошипел Сет. Глаза владыки полыхнули багровым светом, и он атаковал меня конусом тьмы. «Серебристые лисы не уступают в реакции даже богам, и я успел превратиться в астрального призрака. Совсем как тогда на площадке перед его цитаделью. Только здесь, на поверхности, сила на это потребовалось значительно меньше, и у призрака ее осталось с избытком. Дальше все как по нотам. Избежав встречи с тьмой, я рванулся наверх, прямо в морду чудовища, уверенный, что Сет не ожидает от меня этой атаки. Так и случилось». Морда змеи резко приблизилась, мелькнула перед глазами огромная пасть, и я, пролетел выше, оказался у сета над бровью. Мгновенно сбросив астральную форму и упав ступнями на гладкую чешую, я широко размахнулся и ударил, добавив в райту всю оставшуюся у меня силу. Хрустнуло. Лезвие сияющего меча без особого труда разрубило чешую вместе с бровью чудовища, рассекло пленку и глубоко погрузилось в багровый глаз. «Получи, сука!» — прорычал я и сразу же прыгнул вниз, Рванув меч и максимально увеличив нанесенную рану, змей инстинктивно дернул башкой, а в следующий миг по ушам ударил его яростный рев, в котором мешались ненависть, боль и отчаяние. Ну да, сойдёт ни разу не нежить, и боль он чувствует так же, как и все остальные. Вот и пусть теперь хавает полной ложкой. Я отомстил этой твари за всё, а теперь можно уйти. Древо уже пробудилось. Прыгнуть с высоты пятого этажа для меня теперешнего — это как сойти с бордюра на землю. Подправив хвостами полеты, и немного спружинив ногами, я приземлился напротив раненой твари и проорал. «Это тебе на память! Будешь помнить меня, урод!» Убегать не стал. В этом не было смысла. Умирать лучше, глядя своей смерти в лицо. «Сдохни, тварь!» — проревел Сет и, подавшись вперед, ударил волной, выжигая астрал и реальность. От такого увернуться нельзя, только блокировать силой. Но я не бог, и у меня уже ничего не осталось. За мгновение до этой атаки я выставил блок мечом, а дальше произошло странное. Время словно остановилось. И я снова увидел пустошь со стороны, каким-то странным нечеловеческим зрением. Обе армии и поднимающуюся на ноги солисе, и террасу, и дерево. Сейчас древу судьбы напоминала гигантский салатовый факел. Тьма сгинула без следа на ветках уже появились первые листья. Прямо на глазах от древа к террасе вытянулись зеленые нити, и над фигурами ребят поднялось облако салатовых искорок. Большое и безумно красивое. И на мгновение не задерживаясь, оно устремилось вперед и, растянувшись в ленту, впиталось в серебристого лиса. Одновременно с этим на краю сознания эхом прозвучал затухающий рев. Хлопнули вдали могучие крылья, и в груди взорвалась сверхновая суперзвезда. Чужая и такая знакомая сила захлестнула меня с головой. Сознание разделилось на сотни потоков, и мир обрушился на голову ледяным водопадом. Перед внутренним взором промелькнули очертания знакомой пещеры, кабинет алхимии и череда страниц из книги «Начал». В один миг я услышал мысли четырех великих деревьев, ощутил сдержанную радость пяти десятков богов, почувствовал бессильную ненависть Мары и животный ужас владыки Нижнего мира. В следующий миг земля улетела далеко вниз. За спиной расправились крылья, и чудовищная волна тьмы бессильно разбилась о пластина нагрудной брони. Яростно взревев, я отрезал это от его силы, а затем рванулся вперед и плечом опрокинул владыку на землю. Страшный удар сотряс все окружающее пространство. Земля пошла трещинами, позади возмущенно затрещала древо судьбы, и где-то совсем рядом всхлипнула очнувшаяся солисе. Не давая змею опомниться, я вцепился когтями в его гигантскую тушу и хлопнув крыльями, без труда оторвал ее от земли. Сэт больше мне не соперник, и добить его уже не составит труда. Достаточно подняться повыше и швырнуть на скалы, как это делают птицы. Но Рюдзин сама не хотел его смерти, а я сейчас за него. Владыка уже проиграл. Древо пробудилось, бог луны возвращается в мир. И в гибели Сэта уже нет никакого смысла. Она лишь изменит хрупкий баланс. И как бы невелика была ненависть. Пролетев пару километров в сторону наступающей армии нежити, я швырнул Сета на землю и избавил его от контролирующего заклинания. Это падение не нанесло Богу никакого вреда, пострадало только его самолюбие. Впрочем, пусть радуется, что отделался легким испугом. На такой исход он вряд ли рассчитывал. Ощутимо приложившись о землю, Сет почувствовал свободу и исчез, появившись впереди своей армии. Нет, ни о каком сражении не могло быть и речи но так ему удобнее забрать всех этих уродов обратно. Забавно, но сейчас я мог их всех сосчитать. 918 121, включая владыку и всех тех, кто способен хоть как-то передвигаться. Очень немало, но они уже не опасны. Сила древа уже течет по равнине, и Сет уже не сможет никого прикрывать. Приземлившись на самый высокий холм, я оглядел войско нежити, затем встретился взглядами с Сетом и проревел. Проваливайте! Мой рев прокатился по пустоши до Северных гор, и Владыка второй раз просить себя не заставил. Армию твари затянул черный дым, и когда он схлынул, никого уже здесь не осталось. Только ямы, оплавленная земля и куски разорванных трупов. Ну вот и все. Мое время подходит к концу, и спасибо тебе, сущее, за такие шикарные проводы. Обернувшись к своим, я обвел взглядом окружающее пространство и довольно оскалился. Древо судьбы продолжало пылать салатовым факелом, возвращая в мир то, что сохранило за тысячелетия сна. Объединенная армия замерла позади в полутора километрах. Стоят, как всегда, криво, но зато боевой дух там зашкаливает. Бойцы восторженно смотрят на меня, машут и что-то орут. С ребятами тоже полный порядок. Их жертвы добавились к моей, и с ними ничего не случится. Хона стоит на коленях перед плитой в облаке зеленого света. За спиной богини уже различим силуэт появляющейся Бак-Энеку. Салисе унеслась встречать Нактиса. Ребята идут в мою сторону. Только я их уже не дождусь. Мое время закончилось. «Прощайте!» — проревел я. И, поднявшись на задних лапах, хлопнул за спиной крыльями. «Пусть они запомнят меня таким», — мелькнула в голове последняя мысль, Я почувствовал, как мое сознание растворяется в салатовом свете проснувшегося древа судьбы.